Глава четвертая. Исследователи Африки. Барт, Ричардсон, Овервек, Верне, брюн Ролле, Пеней, Андреа Дебано, Миани, Гийом Лежан, Брюс, Крапф и Ребман, Мезан, Рашер, Бертон и Спик. Воздушный путь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 1822-1824 годы. Ричардсон, Барт и Овервек, стремясь продвинуться дальше, прибыли сначала, как и предшественники их, в Тунис и Триполи, оттуда в столицу Фетцана Мурзук. Тут они уклоняются от направления перпендикулярного экватору и делают крюк на запад, в городу Гат. Проводники у них Туареги,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 куда удается добраться отважному путешественнику. В августе Барт возвращается в город Кука, откуда отправляется в Мандару, Баргими, Канем и достигает самого восточного пункта своих странствий, города Массенья, расположенного на 17 градусах 20 минутах восточной долготы. После смерти своего последнего спутника Овервега Доктор Барт 25 ноября 1852 года отправляется на запад, посещает Сокота, переправляется через Нигер и, наконец, добирается до Тимбукту, где томится в течение долгих восьми месяцев, перенося оскорбления шейха и дурное обращение и нужду. Но наступает момент, когда пребывание христианина в городе не может быть более терпимо. Фулахи открыто грозят ему –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 А 6 сентября того же года он, единственный из членов экспедиции, приезжает в Лондон. Таковы в общих чертах отважные странствования доктора Барта. Самуэль Фергюсон отметил особенно тщательно, что Барт достиг 4 градуса северной широты и 17 градуса восточной долготы.